Глава 2. Женя родился в Камышине 22 мая 1948 года. Примечание. Если быть предельно точным, произошло оное событие в субботу, где-то около 11 часов утра. Конец примечания. Ничего сверхъестественного при рождении не произошло. Не зажглась над ним новая звезда. Не было на новорожденном рубашке, не улыбался он и не пел песен. Разве только доносить его полные девять месяцев мама не смогла. И потому ей пришлось более трепетно выхаживать слабенького младенца, весившего всего один килограмм 900 граммов, постепенно доводя его до нормальной земной кондиции. Хочу заметить, что мама Хотя вернулась с войны отличником медицинской службы, была специалисткой еще в одной области. Она хорошо печатала на пишущей машинке и могла вести делопроизводство. И так сложилось, что после госпиталя она уже в медицинских учреждениях не служила, а работала секретарем-машинисткой на нефтебазе, в школе, в суде, до тех пор, пока не стала домохозяйкой-пенсионеркой. причине ранней трудовой инвалидности, о которой я уже упоминал. Помаявшись пять лет в Камышине и Сталинграде, поменяв несколько мест работы и не видя для себя перспектив, родители с двухлетним Женей снова переезжают в Донбасс. Переезжают, наверное, несколько громковато сказано. Просто возвращаются в Артёмовск с двумя чемоданами и железной кроватью. всем нажитым имуществом. Некоторые из сослуживцев и знакомых, кстати, не скрывали порой своего недоумения. Как же так? Вернуться с войны и не привезти из-за границы никаких трофеев? Ведь иные умудрялись почти вагонами мародерствовать, привозя и рояли, и золото, и картины, и мебель. Ну да бог с ними. мародерами. У отца и мамы были честно купленные в Венгрии позолоченные швейцарские часы, наручные, которыми они очень дорожили и которые ходят до сих пор уже более 50 лет. Вот и все военные трофеи. Но главное и самое дорогое, что они привезли с этой войны, это они сами. Их любовь и верность друг другу. Верность, которую они пронесут сквозь всю свою долгую и нелегкую супружескую жизнь, целиком посвященную детям. Женины музыкальные способности проявились сразу. Звучание отцовского аккордеона заставляло Снежинку бросать свои детские игры и с восторгом слушаться в музыку. Женя быстро схватывал услышанные мелодии, Без принуждения Пел танцевал, выстукивал ритмы танцев и песен, а кроме того, он еще рассказывал стихи и монологи, услышанные в клубе и кинотеатре, звучавшие по радио. Позже, в школьном возрасте, Жене обнаружился дар к рисованию. Затем он страстно увлекся фокусами и охотно показывал их на школьных концертах. Учился Женя хорошо, без особого труда. Но музыка постепенно вытеснила все остальные увлечения и пристрастия, включая футбол, в который брат был влюблен с самого раннего детства, подобно всем мальчишкам. Сначала отец понемногу учил сына играть на баяне, потом на аккордеоне, внимательно следя за симпатиями и наклонностями ребенка. Когда Женя исполнилось 11 лет, ему А заодно и отцу для работы решили купить профессиональный аккордеон. Сколько готовились к этому событию. Обсуждали достоинства и недостатки разных марок инструмента, их размеры, количество регистров, тембровые качества, цены. Но вот аккордеон дома. Не старый отцовский, разбитый и постоянно ремонтируемый, и не маленькой красной взятой на пару часов у соседа, а свой с полной клавиатурой, множеством тембровых регистров, мраморного цвета, немецкой. Закончились отцовские университеты. Появился профессиональный учитель аккордеонист, известный в городе музыкант, человек, ставший для Жени первым артистическим кумиром. Имени и фамилии его я, к сожалению, не помню. Знаю, что он закончил Артемовское музыкальное училище по какой-то другой специальности, не как аккордеонист, и уехал из нашего города. Должно быть именно в эти отроческие годы в творческом сознании брата впервые явно проявились эстрадно-песенные наклонности. Он стал с удовольствием без лишних упросов, музыцировать перед однокашниками и соседями, словно набираясь опыта для будущих концертных выступлений. Именно тогда Женя получил первые профессиональные навыки музыкальной импровизации и овладел основами техники аккомпанемента в разных тональностях, ибо ему постоянно приходилось подстраиваться под чьё-то, так сказать, народное пение и с ходу подыгрывать поющему даже в тех случаях, Когда звучащий материал был ему совсем неизвестен. Женя любил аккордеон, любил поиграть на нем и позже, в годы своей славы. И этот замечательный инструмент не стихал в нашем доме в течение 20 лет, пока отец, переквалифицировавшись в пианиста, не продал его по дешевке соседу, не приминув при этом обучить соседского сынишку а зам музыкальной премудрости.